Глава 15. Путь к перекрёстку. Шредшей первыми Игорь и Мордей болтали о разном, в то время как двигавшееся позади них Тая хранило молчание до тех пор, пока очертания могильного комплекса не исчезли из виду, отсечённые очередным барханом. Только тогда, встрепенувшись и приняв вид человека, вспомнившего о чём-то важном, Она резко ускорила шаг, пытаясь нагнать сильно ушедших вперёд мужчин. "Стойте! Да стойте же!" Приподняв юбку, она подбежала к ним и, остановившись рядом, подняла над головой руку, что-то тихо прошептав и щёлкнув пальцами. Результат не заставил себя ждать. Над головами мужчин образовалось небольшое облачко, принявшееся осыпать их крупными снежинками. "Ого!" Морды запрокинув в голову, принялся ловить снежинки лицом. попутно широко открыв рот, словно школьник, радующийся первому снегопаду. Во исполнение сил, оторвавшись от своего занятия, расплылся он в счастливой улыбке. Класс! Именно то, что нам сейчас надо. Меня, ловко поймав снежинку, он кинул её в рот. Меня, признаю, все эти пески порядком утомили. Во исполнение сил Игорь чувствовал, как свежесть наполняет усталое тело. принял в целовид снежинки руками. Слушай, набрав почти полную пригоршню, он растёр хрупкие снежинки, приятно покалавывшие кожу о лицо. Отличная штука, Тая. А что раньше не использовала? Только сейчас заметила, что это заклинание открылось. Я, как мы наружу вышли, всё понять не могла, что не так. Вот чувствую, изменилось во мне что-то, но что именно, понять не могу. А потом, как только от могилы той отошли, смотрю, опа А мне и это восстановление доступно стало: и чума, и лечение средних ран. Это ты типа левел-ап сделала? Ну да. Паймов снежинку она растёрла в её межпальцев. Задание выполнено зачтено. Вот машина нас и наградила, когда мы территорию могилы покинули. Выполнили? Мордей, прекратив своё занятие, принялся шарить в сумке. Хм. Действительно выполнили. На его руке лежал свиток, принявшийся рассыпаться в пыль. Стоило ему лишь оказаться снаружи. Жаль, вздохнув, он отряхнул ладонь. Я надеялся туда еще разок зайти. Ну да ладно. Здесь. Он кивнул в сторону ближайшего бархана. Могил этих с неизвестными царями, видимо, невидимо. Будет на то воля машины и философы расщедрятся. Пойдемте. До портала уже совсем немного осталось. Стоило только столбам портала показаться за гребнем очередного бархана, как Тая, сорвавшись с места, рванула вперёд, мигом оставив молча бредших по песку мужчин позади. Чего это она? Игорь, спустившийся с песчаного склона на каменистую равнину, попрыгал на месте, вытрясая набившийся в складки одежды песок. Как чего? Мордей, стоявший рядом, похлопал себя по бокам, рождая облачко пыли, и Иван закашлялся. Она Смолкнув, он выскользнул из густка пыли. Она это силы, ну, восстанавливает. От портала покосился на обнимавшую каменный столб девушку Маслов. А что, так можно? С определенного уровня, да. Это всем магам доступно. Нам с тобой, увы, но нет. Воинам. Мардей хлопнул себя по груди и огорченно поморщился, увидев струйку пыли, выскользнувшую из-за пазухи. Мне как воину нет. Тебе, кстати, тоже нет. Считается, машина так постановила, что воин и так восстановит силы, а предикторы и во все силы не тратят. Нет, тратят, конечно. Улыбнувшись, он ткнул кулаком в грудь нахмурившегося маслова. Тратите вы силы, конечно, тратите, не хмурься. Но меньше, чем воины. Все же в трансе сидеть это тебе не с мечом, да в броне прыгать. А ты попробуй посиди в трансе. Буркнув, Игорь зашагал к порталу. Но Мардей, зашагавший рядом, продолжил: "Да ладно тебе! Вот ты говоришь, сила тратится. Я говорю, говорят". Примерительно закивал тот. Кто-то говорит, мол, при дикторам сила не надо. Так вот тем же технамагом она вообще не нужна. За них все их железки делают. Вот скажи, разве это нам? Он ткнул себя большим пальцем в грудь. Не обидно? Прыгаешь, крутишься, блоки ставишь. А он пришел, кинул в толпу мину и все. Одни трупы и добыча. Вот это как? Где справедливость? Не знаю, продолжавший злиться на его слова Маслов дёрнул плечом. Мне вообще пофиг. Пошли. Завершая разговор, он мотнул головой в сторону портала, где Тая, лицо которой украшала маска блаженства, сидела, привалившись спиной к каменному пальцу. Тая, которая словно дремала, ожидая их, встряпенулась только тогда, когда парочка, тяжело переводя дыхание, поднялась на платформу. Чего вы так долго-то? Сладко потянувшись, она поднялась на ноги, окинула мужчин взглядом, в котором читалось и неодобрение, и безглывость. Фу, грязнули! И вам не стыдно? Девушка же рядом, а вы? И действительно, по сравнению с ними тая просто лучилась чистотой. Складывалось полное впечатление, что она за то время, что парни брили по песку, не только успела отдохнуть. Но и приняла душ, попутно успев причесаться, заодно нанеся лёгкий макияж. Не давая ему опомниться, она поманила к себе Игоря тонким пальчиком, ноготок которого сверкал свежим лаком. Ты напарник первым будешь. Встань здесь. Тот же пальчик указал на платформу рядом с ней. Замри. Да мне и так хорошо, запротестовал было он, но девушка одна рука которой продолжала касаться каменного пальца, повела другой перед его лицом. Сияние чистоты, выкрикнула она, рубя воздух перед его лицом, и маслом окутало нечто пенистое, словно составленное из бесчисленного количества крохотных мыльных пузырьков. Очищение тела. Пару секунд Игорь даже не успел и испугаться, и всё пропало, вычистив одежду, лицо и даже на драйв до блеска бляху пояса, на которой ярко засверкал вопросительный знак. обозначавшей его профессию. Круто, покачал он головой, разглядывая свои пальцы, из-под ногтей которых исчезла тёмная полоска въевшейся грязи. А вот орать так обязательно? Нет, довольная его реакцией, Тая расплылась в улыбке. Но так эффектнее, согласись. Угу. Это ты новую возможность открыла? Не новую. Это все клирики умеют. Класс -то считается женским. Вот машина и вознаградила нас. Минус в том, что сил на очищение много надо, грустно вздохнула она. Пока я могу только у портала его делать. Подпитываясь, закивал головой Маслов. Да. Но вот позже смогу в любом месте. Сейчас, если без портала попробую очистить, или там яту брать, свалюсь. Мордей, оттолкнув Игоря, она поманила к себе танцора клинков. Ты сюда иди. И не мотай головой. Я с таким грязным дальше не пойду. притопнула она ножкой, демонстрируя свою решимость. Портал, связавший песчаный сегмент с территорией Мёртвого леса домом отшельника, открывал морды. Со стороны всё выглядело совершенно банально. Сансор, встав перед столбами, просто произнёс: "Мёртвый лес". И колонны портала, словно того и ждавшие, принялись выплёвывать молнии, связывая яркими полосами пустоту меж своих тел. Так просто? Игорь, стоявший позади него, почесал затылок. Вот просто сказал и все? Не тебе адреса набирать ничего? В моем мире так только привратники могли. В моем тоже. Кивнул, не оборачиваясь Мардей. Но здесь все не как дома. Тут, друг, повернувшись к Игорю, он приглашающе повел рукой в сторону заплетенного в сполохами разрядов прохода. Вот мы сами привратники. Проходи. Тая, кивнул он ей. Ты за ним, я замыкающий. Я открывал мне и последнем идти. И вот еще. Подтолкнул он Игорек к проходу. На той стороне с платформы не шагу. Мы на ней под защитой машины. Разберем добычу и тогда двинем. Ну, что встал? От шельник ждет, не стоит его нервировать. Мертвый лес встретил Игоря серостью и тишиной. За цвет ровную и спокойную серость. Отвечали голые стволы деревьев, кругом обступивших площадку портала. А за тишину, пронзительную, режущую слух и ощутимо придавливавшую к камням платформы, за это отвечало нечто, чему Игорь так и не смог подобрать определение. Здесь господствовала тишина, в которой даже треск разрядов за его спиной звучал как-то приглушённо и чуждо. Да, голос Тайри занул его слух. Но и дару себе от шельник выбрал, мурашки по коже. Ты кот шельник же, хохотнул Мардей. Самое то, ничто не отвлекает. Сиди себе и медитируй. Тропу видите? Раздвинув их плечом, он подошел к краю платформы, указывая на тонкую тропку, рассекавшую серую траву, уныло гнувшую свои стебельки. И вот по ней пару тысяч шагов. С тропы, развернувшись, Мардей погрозил пальцем не сходить. Тут что? Тая, подойдя к краю каменной плиты, покрутила головой, осматриваясь. И живность есть. Я в этом сегменте не бывала. Живность, дорогие мои. Отступив к столбам портала, Марды сел и принялся вытряхивать на платформу содержимое сумки. Живность есть везде. Ты свое тоже сюда клади, кивнул он девушке, вытащившей из запазухи несколько шкатулок и бутылочек. Все в кучу, разберемся. Ты это все там прятала, Игорь, не мало удивленный количеством предметов, скинувших ей в общую кучу, потряс головой. И это все за пазухой? У нас женщин усмехнулся на в ответ свои секреты. Клерик, подняв голову, пояснил Мардей: у них в одежде сумка прошита, небольшая, но лучше, чем ничего. Так распределив добычу в только ему понятном порядке, он вновь зашарил в сумке. Ага. Вот продемонстрировал он пригоршню мелких камушков камни опознавания. Сейчас посмотрим, чем нас великий Аххала дарил. До да продлит машина его сон. И начнём вот с этого. Вытачил он из первой ближайшей кучки пояс, блеснувший на солнце серебряными накладками. Я как бы догадываюсь, что это. Занеся над ним руку в пальцах которой был зажат камешек, он с хрустом раздавил его, просыпая на пояс тройку песка. Но без точного опознания он бесполезен. Так, прикрыв глаза мордой, положил руку на пояс и секунды спустя просиял. Вау! Оно! Что оно? Нахмурился Игорь, не понявший из его действия ровным счётом ничего. Пояс скорости, погладил серебряной бляшки тот. Для меня повышает скорость танца и даёт уклонение. И сильно? Присев на корточке, Игорь принялся рассматривать бляшки, на которых были изображены замершие в танце фигуры. Не очень, но лучше, чем ничего. Он перекинул пояс через шею. Тут немного, там чуть-чуть, а в результате, не договорив мордой вытащил из кучи небольшую брошь, в центре которой темнел небольшой овальный камень. Могу ошибаться, но кажется, это тебе подойдёт, пододвинул он украшение к Маслову. Вот, держи. Камешек перекачивал из его руки в ладонь Игоря. Просто разотри его над предметом, а затем коснись, сразу поймёшь, твоё или нет. Так просто? Игорь сжал пальцы, и камешек хрустнул, условно был из слабого песчаника, рассыпаясь пылью в его руке. А теперь коснуться? Покосился он на Мордея, и когда тот с интересом наблюдавший за ним кивнул, коснулся броши перепачканным пальцем. Поначалу ничего не происходило. Гладкий бок камня приятно охлаждал кожу, и Игорь уже хотел было поднять голову, готовясь озадачить Мардея ехидным вопросом. Как вдруг все вокруг замерло, и он против своей воли соскользнул в транс. Дернувшись, он попробовал отодвинуться прочь от броши, но та не пускала, заставляя тело окаменеть и притягивая взгляд к себе. С трудом, напрягая все силы, Он вырвался из её пут, сумев упасть на спину. Но стоило ему откатиться в сторону, как он снова замер, поражённый увиденным. Сбоку от него, согнувшись в неудобной позе и с напряжённым лицом, сидел он сам. Рядом, приоткрыв рот, сидел мордой. Игорь увидел его всего сразу, в мельчайших деталях, включая содержимое карманов и даже тоненькую ниточку слюны, протянувшуюся в углу его губ. Тая подавшаясь ей вперед, замерла, наклонясь, от чего Игорь скользнул взглядом по вырезу платья, поспешно отвел прочь глаза, предпочитая приятному виду ряды серых деревьев. Стена леса, окружавшая полянку портала, теперь не выглядела столь же однородно, как минуты назад. Его взгляд, перебегавший с одного ствола на другой, механически фиксировал мелочи, прежде бывшие незаметными. Вот сук. под корой которого притаилось семейство древоточцев, глубоко вгрызшихся в древесину. Небольшие усилия, и они, собравшись в одном месте, пробьют ход, обрушая вниз приютивший их сук. А вот невесть откуда взявшаяся паутина. Она почти оторвалась лёгкий порыв ветерка и на путника, несчастливо оказавшегося внизу, обрушится пригоршня мусора, застрявшего в липкой сети. Трава тоже была не так проста. Он стоило ему перевести взгляд вниз, как что-то силой потянуло его назад, возвращая в своё тело, а в голове появилось понимание того, ради чего и было создано это украшение. Ну как? Мордой искорей губ, которого пропала тониточка слюны, потряс его за плечо. Понял, что за брошка досталась. Да, не колеблясь, Игорь пристегнул её на край воротника. Для предиктора усилитель транса В его сознании само собой всплыло название украшение. Это перо игры. Помогает лучше видеть возможности. Ух, вытерев внезапно выступивший на лбу пот, он покосился на брошку, камень которой начал наливаться приглушённым золотистым свечением. Во, отлично, продемонстрировал ему мордой кулак с оттопыренным большим пальцем. А это? В его руках появилась пара длинных перчаток. Это, как я понимаю, для клирика обновка. Держи, подал он ей перчатки и камень опознаватель Тае. Девушка, в отличие от Игоря, справилась с этим куда как быстрее. Растерев камень, она на миг прищурилась, а затем, кивнув самой себе, принялась натягивать перчатки на руки. Ну, что? Вопросы Игоря с Мордеем задали практически одновременно. Что, что? принялась расправлять складки Тае. Мои, для клирика они Одна она подняла левую руку, перчатка на которой начала наливаться зелёно-чёрным рисунком, становясь похожей на змеиную шкуру. Боевая, вторая, продемонстрировала на правую руку почти полого кольцо, затянутую блестящей белой тканью. Лечение милосердная искра, вытянув вперёд обе руки, она принялась любоваться приобретением. Не слишком мощно, но усиливает и боль, и лечение. Расиво Вновь Мардей склонился над добычей. Сейчас по остальному пройдемся и можно к отшельнику идти. Такс в его руке блеснул золотом массивный перстень. А это что? Посмотрим. Остальная добыча, увы, но годилась только на продажу, не подходя никому из присутствовавших. Браслеты для мага, молнии, пузырики с ядом для ассасина, накладки на броню воин и многое другое. Все это богатство. непременно застаившее бы разгореться глаза иных классов вызывало лишь вздох сожаления у Троицы, перекочевывая с платформы портала в мешок Мардея, показавшийся Игорю просто бездонным. Что ж, завязав горловину, танцор поднялся на ноги. Никто и не ожидал, что на нас вот так сразу прольется золотой дождь. Я ожидал. Игорь, внимательно следивший за процессом, с сожалением покачал головой. Могилота, ого-го, какая была! Вы набрали много, а в остатки шиш. Довольствуйся малым, и большое само придет. Хмыкнул в ответ Мардей. Машина мудра в своих дарах. Надейся на нее. А к берегу грибь. Закончил за него Маслов. Ладно, хоть что-то получили и то гуд. Пошли. Отступив в сторону, он повел рукой в сторону тропинки, копируя жест Мардейа перед порталом. Я тут был, тебе и вести. Принято. Давайте за мной. Прыгнул он с платформы и, сделав первый шаг по тропе, обернулся. Только помните, с тропы не сходить. Дорога к дому отшельника оказалась весьма утомительной для Игоря, и виной тому была не физическая усталость. Нет, чувствовал он себя отлично, но вот тишина. Она, незримо давившая на него, выматывала нервы, заставляя крутить головой, подсознательно ожидая услышать хоть что-то. кроме стука шагов по утоптанной земле до своего почему-то ставшего натужным дыхания чувствуя, как в нём с каждой минутой всё больше и больше растёт раздражение, Игорь, ускорив шаг, нагнал Мордея, двигавшегося первым. Притормози. Радость в звуку своего голоса, он дёрнул товарища за ремень мешка. "Я это, ну, а нам долго ещё идти?" Вопрос, наконец родившийся в его сознании, и вырывавшись наружу, придал ему уверенности. Да, Мардей, нам еще долго. Так мы же только начали. Сбавив шаг, бросил на него быстрый взгляд через плечо тот. Всего-то шагов, но у сотни три, может, четыре сделали. Ты чего? Да тишина эта. Обрадовался новым звукам Игорь. Давид, тут что, ничего кроме деревьев нет? Почему нет? Остановившись, Мардей завертел головой. А чуть позже поманил к себе Маслово, вытянув руку куда-то вправо от тропинки. Вон там, приглядись. Огонёк, видишь? Там, куда указывала его рука, примерно шагах в 20 от тропы, и вправду виднелся небольшой огонёк. Присмотревшись, Игорь увидел, что свет исходит от небольшого факела, криво воткнутого в землю и едва-едва возвышавшегося над травой. Ещё одно усилие Зрение, поняв, что хочет хозяин, пришло ему на помощь, и Игорь сумел рассмотреть ещё один факел, отстоявший от первого шагов на 30, а затем ещё один, слабо моргавший за первым. Факелы? Здесь? А что такого? Пожал плечами Мордей. Указывают путь к кладу или логову зверя. Могут быть они, он кивнул на огоньки. А может и просто тропа быть, звериная. Вот их охотники за сокровищами и ищут. Там награды жирней. Только тропы эти бывает петляют сильно. Вот охотники, ну чтобы друг друга не потерять, часто колокольчики на одежду пришивают. И слышно, и резкий звук мелочь отпугивает. Вот бывает, идёшь по такой тропе, а на ней по краям куча дерьма звериного. И часто, он подмигнув внимательно слушавшему его Игорю, с колокольчиками Здесь такого полно. Идёшь по ним, идёшь, доходишь до места, побеждаешь и берёшь награду, ну или на новый круг. Тут уж как свизёт, усмехнулся он. Злат точно кто-то охраняет. Бандиты там или ещё кто. Логово с ним в принципе также. Если повезёт, то там змеи, они тупые. А можно и на белую смерть нарваться. Это, я скажу вам, задница. Белая смерть Подошедшая к ним тая уселась на землю и, откинув край юбки, принялась массировать ноги. Может, отвернётесь? Не прекращая своего занятия, она посмотрела на парней. Или вы что? Женских лодыжек не видели? Озабочены. Белая Смерть, чуть покраснев в морде, отвернулся, переводя взгляд на факел. Это совы местные. Белые летают бесшумно с крупною собаку. Когти жут. Какие острые. Им любая броня, что бумага. А клювы? Кабацкие страшилки, подола голос девушка снова зашуршав юбкой. Игорь, не слушай его, он и не такого насочиняет. Врушка. Я вру? Страшилки рассказываю, да? Морды дёрнулся, желая развернуться, но замер, удержав себя на месте. Я лично, милочка, видел кирасу с дырами от коктей. Милочка, вскочив на ноги, зашептала та. Это ты меня так? Стоп. Маслов, оказавшийся между ними, раставил руки, не давая им наброситься друг на друга. Вы чего взбесились? А чего он меня так назвал? Немедленно уперев руки в бока, подалась вперёд Тая. Я не лжец, правду сказал. В ладони Мордея накрыли рукояти кинжалов. Так, стоп, оба. Ну, кончайте уже. Мордей? Игорь повернулся к танцору. Эта тишина здесь так действует. но не окрепшие умы. Он бросил короткий взгляд на девушку. На те, что слишком умные. Да. Чего? Зелёная змеиная перчатка на её руке начала наливаться недобрым сиянием. Не окрепшей, говоришь? Прекрати, прекратите оба, схватив её за запястье, он положил руку на ладонь Мордея, не давая ему вытащить кинжал. Всё, заткнулись. Всем тяжело. Что вы, вот честно, как дети? Вскривившись, Игорь принялся причитать писклявым голосом: "Ой-ой-ой, он меня обызвал, а игрушку отобрал". "Прекрати", выдернула руку Тая и отвернулась, скрывая покрасневшее лицо. "Не смешно", морды чуть подался назад. "Я правду, правду, да", кивнул Игорь. "Повезёт, э, то есть не повезёт, увидим, а пока извинись". "Я? Она первая начала, а ты мужик". Извинись, после и она тоже. Я едва не подпрыгнула на месте Тая. Да я ни за что. Извинитесь, и если я скажу ещё и поцелуйтесь. Иначе? Что, иначе? Немедленно на пригласна. Ремнём по попе? Да, папочка. Уйду. Мне такие дебилы в команде не нужны. Или в портал уйду, или Он махнул рукой на цепочку факелов. Туда. Так убьют же. Сбив на лоб пилотку, почесал затылок морды. Точно говорю, убьют. Сначала начну, дёрнул головой Игорь. И пофиг, что потеряю. Зато точно без вас. Примирение, прошедшее под пристальным взглядом Маслова, дружжеским назвать было сложно. Несмотря на положенные месту вежливые формы, оба участника одаривали друг друга такими взглядами, что у Игоря возникло опасение по поводу лесного пожара, имевшего все шансы возникнуть. Посмотри, кто из них, на пучок сухой травы. Зато последующие шагов 4 они прошли молча, внимательно глядя под ноги, где стали часто попадаться корни, пересекавшие тропу, словно мечтая о ноге путника, который можно будет подсечь своим корявым телом. Так, в тишине, следя только за тропой, они шли, пока мордой по-прежнему двигавшийся первым, резко не остановился, от чего Игорь едва не врезался в его спину. увлечённый своим противостоянием с корнями. Ты чего, начал было он, поднимая голову, но тотчас смок. Впереди в десятке шагов лежало дерево, огромный ствол которого наглухо перекрывал тропу. Преполыли мордой подошедший купавшему великану грустно вздохнул, разглядывая чистокол обломанных ветвей. Тут и топором не пробиться. констатировал он, разглядывая серую древесину, бывшую на изломах чуть светлее. Надо обходить. Так обойдём? В чём проблема? Не понял его Игорь. Обойдём и вернёмся на тропу. Чего такого? А такого. Нельзя здесь с тропы сходить. Опасно это. Ой, подошедшая к ним Таев всплеснула руками. Наш герой испугался, да? Ути-пути маленькие, стропиночки страшненько сойти. "Она не понимает", покачал головой Мордей, по виду которого было ясно, с каким трудом ему удаётся сдерживать гнев. "Тут нельзя сходить, понимаешь? Понимаете?" Он искоса посмотрел на Таю, которая, не скрывая своего ехидства, улыбалась. "Это мёртвый лес. Тут и ветеранов на новый круг отправляли. Да ладно тебе". Игорь, проклиная в душе на парницу, постарался сгладить острые углы. Мне вот тоже не хочется сходить, но он развел руками. Другого пути у нас нет, так ведь? Можно вернуться, посмотрел назад танцор. Подождать, может и пропадет. Машина она за тропами следит. Сутки у портала перекантуемся и снова попробуем. Не пойдет. Теперь девушка была серьезна. Еще сутки и мы задание просрочим. Я за обход. Я тоже. Кивнул Игорь и, повернувшись к Мардею, кивнул. Веди. Может, повезёт и проскочим. Тихонько вдоль ствола. Подчиняясь большинству, криво улыбнувшись, Мордей поправил сумку. Пойдёмте. А воз и пронесёт. Первые шаги в 20 от тропы дались им легко. Серая травачьи стебли были здесь так же, как и везде, грустно склоненных к земле, ничуть не мешало их шагам. И даже корни, обильно показывавшие свои спины на тропе, Сейчас словно передумали мешать путникам чудесным образом убравшись из-под их ног. Еще пять-семь шагов и трава сменилась толстым ковром опавших листьев, приятно пружинящих под ногами и гасивших все звуки не хуже пуховой подушки. А вон все не кончается! Игорь, зачем-то поворошив листу носком сапога, покосился на толстый ствол, все так же топорщивший в стороны острые рогатины ветвей. Эй, Мардей, как думаешь? Нам еще долго? -с -с. Повернувшись к нему, Мордой приложил палец к губам, глазами показывая на ствол соседнего дерева, в темноте между корней которого что-то не ярко поблескивало. Отходим, едва слышно прошептал он, пятясь и медленно поводя рукой назад. -с -с. Тихо, тихо и медленно. Ты это чего, Тарокашки испугался, громко произнесла Тая. Поднимая вверх левую руку, где уже танцевали ядовито-зеленые всполохи, так я тебе покажу, мальчи, как с ними поступать нужно. Последовавший взмах руки отправил в черноту между корней зеленую молнию, лопнувшую искрами разряда прямо между россыпи огоньков. А, видишь? торжествующе подняв руку, перчатка снова начала наливаться зеленью, та и весело подмигнула замершему Игорю. Вот так-то, напарник. Теперь идти можно. Пошли. Эти, скорчив пренебрежительную гримасу, она покосилась на корни, из-под которых более ничего не блестело. Эти урок получили. А мало? Так я добавлю. Эх, ну зачем? Мордой выскочив вперёд, пригнулся к земле, выставив перед собой оба кинжала. Игорь, бросил он через плечо. Помогай. Сейчас попрут. И этой скажи, Отвернувшись, он чуть сдвинулся в сторону, чтобы тыл прикрывала воительница хренова. Ответить на это явное оскорбление Тая не смогла по простой причине: голос танцора еще не смолк, а по стволам спускаясь с верхних ветвей вниз и с под земли раздвигая телами слои опавшей листвы, на них поползло, повалило, попрыгала множество серых существ, плоские серые лепешки тел которых несли над поверхностью десятки тонких и зломанных лап. Серые плотоеды. Морды успел выкрикнуть название существ, одновременно скользя перед накатывающейся толпой, размахивая обоими клинками. Игорь, сделай что-то, мне не выстоять. Выстоим! Тая, выскочив перед Игорем, принялась швырять в плотоедов сгустки зелёного пламени, выкашивавшие в толпе широкие просеки, немедленно заполнявшиеся новыми жуками. Твою мать, клерик! Морды, раставив руки, закрутился вокруг Оси, рассекая тела наседавших существ. "Предиктора прикрой и лечи, не лезь!" Что ему ответила Тая, Игорь, скользнувший в транс, не разобрал. Всё вокруг замерло, и он принялся шарить взглядом вокруг, пытаясь найти хоть что-то, что поможет им выкрутиться из этой переделки. Деревья. Увы, но что стволы, что ветви все они были изумительно целые. ни не неся на своих телах ни малейшего намёка на присутствие древоточцев. Эти их что ли сожрали, проскочила в голове короткая мысль. Блин, как не вовремя-то санитар охраны. Земля, переводя взгляд с себе под ноги, Игорь едва не ахнул, увидев, как там под толстым ковром опавшей листвы тянутся в их сторону серые толстые щупальца, старательно обходя район упавшего ствола. Где земля была пробита множеством ветвей, глубоко ушедших в её тело. К стволу. Они под землёй, выскочив из транса, он метнулся к стволу. Быстрее, сейчас полезут. Успели ноги 2 и 2. Стоило лишь Мордею, прикрывавшему отход Тае, так и не покинувший бой, отпрыгнуть назад, как там, точно на том месте, где он только что был, листва вспучилась, и из-под неё, спеша и забираясь друг на друга, хлынул поток серых лепёшек. раздражённый дёргая лапами. В транс, в транс иди. Повернув к Игорю мокрый от пота лицо, мордой принялся орудовать ногами, давая отдых рукам. На сей раз Игорь не стал тратить время на разглядывание окрестностей. Вместо этого он принялся мысленно прощупывать окрестности, пытаясь найти хоть что-то, что может им помочь. Увы, на всё вокруг было либо пусто, либо кишело плотоедами, спешившими к своим товарищам. Уже отчаявшись, он напрягся, вкладывая в это усилие все свои силы, и вдруг где-то на самой границе чувствительности он ощутил присутствие другой жизни. Тёмной, раздражённой и очень голодной. Сконцентрировавшись и боясь спугнуть удачу, он потянулся к ней, собрав остаток сил в подобие луча, принявшегося окутывать невидимое глазу существо. "Еда", мысленно шептал он ему. Сюда, здесь много еда. Существоно приглось, подсознательно борясь с новождением, замерло на миг, а потом Игорь ощутил его неуверенность, начало медленно приближаться, плавно обходя толстенные стволы. Еда, продолжил он свои призывы, всем телом ощущая растущее в хищнике нетерпение. Очень много, спеши, другие здесь едят. Игорь рывок руки Мардеи выкинул его из транса ровно в тот момент, когда приближавшееся существо должно было предстать перед его мысленным взглядом. Ну что? Сейчас, схватившись за толстый сук, Игорь повис на нём полностью обессиленный. Я кого-то призвал. Сейчас будет. Глотая воздух широко раскрытым ртом, он покосился на Таю, из левой руки которой бил тонкий чёрный луч, подпитывавший крупную лужу. Тоже черного цвета, в которой и вокруг которой дергались в вагоне серые тела. Это она чумой шарахнула. Перехватил его взгляд Мардей. Мощи жаль мало, а так накрыла бы всю поляну и готова. Не, брат, встряхнувшись, как собака, он подмигнул Игорю. Лерик, брат, эта сила. Хорошо, что она с нами. И он смолк, уставившись в сторону и побледнев, прошептал: Амба. Белая смерть летит хананам. Птицы, прямо-таки светившиеся белезной, возникли над скупищим платоедом совершенно бесшумно. Круг, другой, третий, со стороны всё выглядело так, словно они прилетели посмотреть на происходящее, а после, когда их любопытство будет удовлетворено, они так же бесшумно исчезнут из виду, унося с собой надежда на спасение. Игорь уже хотел было скользнуть в транс. спеша поторопить их. Но стоило ему напрячься, готовясь к нырку, как сразу несколько сов, расчертив серый фон белыми полосами, рванули вниз, прорубая когтями глубокие и широкие борозды в колхавшейся у земли толпе плотоедов. Взмыв вверх с добычей, они принялись прямо на лету рвать плоские тела клювами, просыпая вниз дождь из дёргавшихся лап и потрохов. Новый заход И серая масса, потеряв десятки собратьев, откатилась от людей, наконец заметив неожиданного противника. И не стоит думать, что плотоядные были согласны на роль покорной жертвы. Рванув к стволам деревьев, они шустро перебирая лапками взлетели вверх по стволам, мигав, заняв господствующие высоты. Еще несколько секунд, и на птиц, которые нарезая круги по деревьям вели охоту на неудачников, не успевших удрать на деревья, пролился дождь серых тел. цеплявшихся за крылья, лапы и просто перья своих врагов. Кто-то срывался вниз, редко, но унося к земле трофей в виде белых перьев. Кто-то, неудачно подставившись под удар клюва, разваливался на части, а кто-то, более везучий, оседлавшей птицы принимался душить, её, готовясь погибнуть вместе с ней. Медленно разменивая одного своего на несколько десятков серых, совы стали сдавать позиции, всё чаще и чаще падая на землю. Де их уже поджигали избежавшей роли жертвы лепешки. Участь коснувшейся листьев птицы была предрешена. Стоило ей только приблизиться к поверхности, как из-под земли выпрыгивали жаждавшие вместе тела, немедленно облеплявшие свою добычу и утаскивавшие ее в катакомбы своих ходов. Пошли! Мардай, как и все они во все глаза следивший за разворачивающейся перед ними бесшумной битвой, дернул за рукав сначала Игоря, а потом и Тайю. Бежим отсюда, ну, прикрикнул он, выводя товарищей из ступора. Пока не рвут друг друга, уйдём. Да. А может, досмотрим? Игорь, следивший за совой, шею которой оседлали сразу два плотоеда, одобрительно хмыкнул, когда та, заложив резкий вираж, впечатала себя в ствол, расплющивая о него обоих противников. Тут это, вытянув руку, он указал на другую птицу. который практически зависнув в воздухе, сбивал их когтистыми лапами серые лепёхи, только что сомкнувшиеся на телом менее удачливого летуна. Ну, самое интересное начинается. Я тебе потом расскажу, схватив его под руку и пинками отшвыривая оказавшихся на пути плотоедов, мордой поволок его прочь от боя. Ты расскажешь? Но как? Молча. Такой ответ застиг Игоря в расплох, и он пытаясь понять услышанное, Принялся перебирать ногами, выворачивая шею, чтобы увидеть последние моменты боя. Морды отпустил его только тогда, когда они, добравшись наконец до вывороченных из земли корней упавшего дерева, обошли по краю крупную яму, на дне которой виднелась лужа полная мутной воды. Привал. Отойдя от ямы на десятых шагов, Морды уселся на листву, переводя дух. Это ты классно придумал. Сделав глоток из фляги, он протянул её Игорю. "Я просов". "Она у тебя что, бездонная?" встряхнув флягу, судя по бульку, у неё она была наполовину полна или пуста. Выбор варианта автор оставляет читателю. "Маслов передал ей её Тае, немедля приникшей к горлышку. Заклятие пополнения принялся разминать ноги мордой. Умага воды купил. Постепенно восстанавливает содержимое. "Но вы только воду", развёл он руками. И приблизив крот куху, Маслово прошептал, косясь на девушку: "Это запрещено, но если есть рекомендации, мак воды может такое и с вином провернуть". "Угу", отстранившись, он кивнул с самым серьёзным видом. "И будет постоянно пополняться". "Неплохо", кивнул в ответ Игорь, потягиваясь, и вдруг замер, увидев среди столов нечто квадратное, совершенно чуждое этому месту. Э-э, видишь, Показал он рукой на странное образование. Есть идея, что это? Это... Это... Прищурился было тот, но мигом спустя уже был на ногах. А ты приносишь удачу, предиктор? Там сундук. Вот убейте меня, если это не дар машины, решившей вознаградить нас. Дар машины? Тая, до того протиравшая лицо смоченным в воде платком, вскочила на ноги, протягивая Игорю флягу. Так чего мы стоим? Игорь, мордой. Где вы сундук видели? Вон там, махнув рукой в сторону дерева, под которым он приметил так переполошивший всех объект, Игорь покачал флягу, ставшую заметно легче. Ты поeconomить не могла, пробурчал он, возвращая воду владельцу, но девушка лишь отмахнулась. Ерунда, найдём ручей ещё наберём. Так где видел? Там, повторил он свой жест. И Тая, обойдя мешавшее ей дерево, захлопала в ладоши. Да, вижу, точно. Ее дар, ну же, пошли. Не дожидаясь остальных, она сорвалась с места, и мужчинам оставалось лишь последовать за ней, легко удерживая направление по веселому смеху. Ничего не понимаю. Спустя пару минут Тая уже заметно притихшая, растерянно оглядывалась по сторонам. Вот тут же он был, показала она на ствол. Я точно видела. Может перепутала? Игорь встав рядом принялся разглядывать окрестности. Тут все деревья одинаковые. Это для тебя, горожане, на они одинаковые. Отповедь не заставила себя ждать. Ты там в своих каменок джунглях и пальму от елки не отличишь. Кончайте лаиться. Мардын не сводя взгляда с чего-то видимого только ему, вытянул руку. Вон он следопытый. Ориентир серое дерево с грибом на правой стороне ствола. Пошли. Вот ехидно улыбнулась Игорю Тая. Вот он, да, в деревьях разбирается не то что некоторые. Пошли. Тфу. Тихо в спину ей выругался Игорь, следуя позади девушки. Тоже мне, блин, барань крестьянка выискалась. Да я пальм этих видел и не сосчитать. Тут ему пришлось замолчать, невидимый прежде овраг стена которого густо поросли кустами, заставил их чуть изменить маршрут. обхождение ожиданной препятствия. А когда оно было при дела, но то на прежнем месте, как не старался Мордей, не было ни дерева с грибом на боку, ни вожделенного сундука. Ну я же не мог перепутать, Мордей лишь разводил руками, уже по второму разу обходя показавшееся ему тем самым верным место. Вот дерево с кривым суком, хлопнул он ладонью по стволу, от которого сходило в сторону толстое изогнутое дугой ветвь. Вот тут оно было, точно, с грибом на боку. Сам ты окинул его полным насмешки взглядом Тая. С грибом на боку. Ничего ты вы, мужики, не можете. Сейчас я Погоди. Игорь, которого всё это время мучила мысль, что они что-то забыли, закрутил головой. Погодите, повторил он. А мы где вообще? Где ствол наш? Тот, что тропу перегородил. Мы что, заблудились? Искания, проведённые Таей и Мордеем в последующие минуты, лишь подтвердили слова Маслова о том, что отряд заблудился. Путь назад найти не удалось. Ни по следам, упругий ковёр из листьев моментально стирал со своего лица любые отпечатки, не при помощи карты, поспешно активированной Мордеем. Нет, в том, что карта была исправна, сомнений не было. Их крошечные фигурки послушно появившиеся на проекции точно копировали все жесты оригиналов. Только вот находились они посреди ровного серого поля. И как бы хозяин ни играл с масштабом, серая поверхность не спешила проявлять ни тропу, ни портал, ни дом отшельника, бывший на этом настаивал Мордей, отлично видимым прошлый раз. "Ну это понятно", махнул рукой Тая, когда танцор, отчаявшись добиться результата, отключил проекцию. "Ты да и прошлый раз поторопешил". Ну да. Вот машина и не стала тебе карту открывать. До поесть и хватит. Мы сейчас там, где ты прежде не ходил. Вот когда к какому-либо уже известного тебе объекта доберёмся, тогда область откроется. Ну или когда сегмент покинем, не сдохнув, тогда да, она высветит те места, где мы были. А сейчас как Игорь, ковырявший палочкой пожухлую листву, поднял голову и посмотрел на неё. Те часто нам, как выбираться? Это просто, отобрав у него палочку, она постучала ей по стволу. Один из вас залезает наверх и засекает направление на да на что угодно. На шпиль, на портал, это не важно. Далее ещё проще. Идём по вектору и всё. Ты придумала, ты и лезь, буркнул Игорь, пытаясь отобрать палочку. Предложила, делай. И как ты себе это представляешь, отстранившись Она встряхнула краем юбки. Мне в этом лезть? Так снимай, я не против. Попробовал было пошутить он, но тотчас замолк, переводя взгляд на Мардея. Ты лезь, положил тот ладони на рукояти кинжалов. Я здесь постою. Твой тыл прикрою, если что. Что если что? Нет тут никого. А если и были, то платаедов тех с совами до едать ушли. Я здесь постою. Упрямо наклонил голову Мардей. И Игорь, облегчив дух ругательством, принялся карабкаться вверх. Лезть было удобно. Толстые сучья в избытке торчавшие из ствола, казалось, сами прыгали ему в руки и под ноги. Увлёкшись процессом, он и не заметил, как ствол стал сильно тоньше, и только тогда, когда тот принялся раскачиваться из стороны в сторону, замер, оглядывая горизонт. Первым, что он увидел, был, конечно же, шпиль, неоспоримо господствовавший над плоскостью сегмента. Следующим вторым повлечением объектом, также возвышавшимся над голыми кронами мёртвых деревьев, были каменные пальцы портала. А вот третий объект заставил его напрячься и осторожно протереть глаза. Третьим, заинтересовавшим его объектом, была тонкая струйка дыма, поднимавшаяся к небу в противоположной от портала стороне. Ну что? Морды, сидевший и привалившись спиной к стволу, с трудом сдержал зевок. Направление засек: шпиль с севера-северо-восток, портал юга-юго-запад, а еще на восток-северо-восток -восток струйка дыма. Доволен, защитничек? Струйка дыма? Не обратил на его последние слова никакого внимания тот. Так это дом отшельника. Он постоянно печку топит. Мерзнет он здесь. Туда нам надо. Как ты говоришь, восток все... Ой, иди-то сюда! Выглянувшая из-за ствола Тая поманила их рукой. Посмотрите, какая красавица к нам в гости пришла, повела она рукой, указывая на крупное стелёнкосоздание, напоминавшее своим телом бабочку с парой крохотных, явно рудиментарных крылышек на спине. А глазки какие грустные, продолжала ворковать Тая, заглядывая в крупные шары фасеточных глаз. Это кто же тебя обидел, красавица? протянула она руку в сторону создания. И та, словно поняв, что перед ней стоит добрая душа, изломила домиком парочку пушистых усиков над глазами, затрясла головой, а из глаз, роняя на землю крупные капли, вдруг полились слёзы. Она плачет, прижала к груди руки Тая, делая шажок вперёд. Ой, бедненькая! А хочешь, я тебя погла? Стой, дура! Подскочившей к ней морды и поволок ничего не понимавшую девушку заближайший ствол. Это принцесса леса. И она не плачет, к атаке готовится. Глаза моет. Кто свой вопрос Игре задал, вжавшись спиной в ближайший ствол. Вовремя метнись он секундой позже, как нечто длинное кремового цвета метнувшееся в их сторону, точно бы задело его, обещая неприятные последствия. Принцесса, прижимая Таюк к стволу, выкрикнул мордой: "Самый опасный хищник!" Здесь точно стреляет своим желудком. Сейчас пока желудок сок давать не начал, максимум кости переломает. А после с соком. Игорь покосился на кремовые щупальца с толстым концом, уползавшие к принцессе. Да, парализует на раз. Убегать надо, она его долго втягивает. Бери Таю и беги. Оторвавшись от дерева, морды кинул девушку в объятия Маслова. Котшельнику. А ты Схватив Таю за руку, Игорь потащил её за собой, держа курс на восток-северо-восток. -восток. Прикрою, выскочивший из за ствола танцор скрестил клинки. Вовремя пояс нашли. С ним оно договорить он не успел. Втянувшая щупальца желудок принцесса присела для нового выстрела. И Мордей, подняв над головой скрещённые клинки, заметался, затанцевал меж стволов, сбивая прицел. Следующие минут 20 всё внимание Игоря было сосредоточено на стволах, за который он бросался, стоило Мордею крикнуть давай. Да на земле, где внезапно вылезшие на поверхность корни так и наравили зацепить своим изгибом его ногу. Принцесса тоже не теряла времени даром. Вытягивая шею в те редкие моменты, когда он замирал за спасительным стволом, прижимая к нему девушку, хищница представала перед ним то головой вниз на стволе, то вытянувшись в прыжке, а то и на земле, с угрожающе поднятой вверх головой. И постоянно, как ему казалось без пауз, в воздухе мелькал её желудок. Прежде беззвучный, сейчас он врезался в стволы и землю с громким хлюпанием, разбрызгивая по сторонам молочно-белую слизь. Как мордой уворачивался от этого дождя, это так и осталось для Игоря загадкой, приправленной доброй таликой зависти к танцору красивыми пара раза разом уходившим от смерти. Окончание этого забега вышло неожиданным. Дождавшись очередного выкрика давай, он выскочил из за ствола, таща за собой обречённо пискнувшую Таю. Рывок к следующему стволу, прыжок через корень, выгнувшей спину у него на пути, и на пролом через кусты обещавшей пусть слабую, но защиту. Выскочив с другой стороны и шипя от боли, Куст, казавшийся таким пушистым, прятал под листвой острые шипы. Игорь по инерции сделал пару шагов, не желая верить своим глазам. Леса больше не было. Он стоял на краю широкой поляны, на другой стороне которой виднелся фасад небольшой хижины, сложенной из толстенных брёвен. Дошли, слышишь, тая? дернул он её за руку. Дошли, это отшельник. Он нам хлуп? очередной выстрел принцессы. Звук был особенно сочным, перекрыл его слова. А секундами спустя Игорь, по привычке прыгнувшись, еще не успел распрямиться, кусты затрящали, и из них, согнувшись вдвое, выкатился Мардей. Принцесса его таки достала. До мнения, что удача отвернулась от него быть не могла. Часть подбородка и шея танцора были заляпаны густой белой массой, которая к локтях расплывалась по телу. спешно накрыть собой как можно больше пространства. Всё. Тая, присев на корточки рядом с телом, задержала руку над его головой. Жизнь в нём засыпает. Ещё пара минут, и он уйдёт. Я его едва чувствую. И что? Игорь, стоявший на коленях, поднял голову. Ты же клирик, сделай что-нибудь. А что я могу? Я тмощный. Она встала, машинально обтерев ладони о юбку. Отходить надо к дому. Здесь на открытой местности она нас на раз поймает. А его оставить мы не поможем, так хоть тварь эту задержим. Отвлечётся она на добычу. А мы? Нет. Привстав, Игорь взял Мордея за руки. К ошленнику притащим. Слышишь? Притащим. А это, мотнул он головой в сторону кустов. Сюда не пойдёт. Я понял. Тут зона другая начинается. Не её территория. тащи, если хочешь, отвернувшись, та и принялась рассматривать хижину. Только без толку это. Отходит он. Мешок бери и пошли. Думаю, прищурившись, она окинула тело взглядом. Он нас в перекрестке нагонит. Так нельзя. Можно. Притопнула она ногой. И даже нужно. Идем. Стой. Отпустив руки Мардея, Игорь схватил ее за ладонь, обтянутую белой тканью. Давай. Что, давай? Да я попробовала освободиться, но только скривилась от боли. Пусти, больно же. Очищение своё давай, на всю мощь. Сдурел? Я же тут рядом лягу. Ничего. Он сильнее сжал пальцы, заставляя её зашипеть. Дотащу, отлежишься. Игорь, ты не понимаешь, я понимаю. Рванув её к себе, он, взяв девушку за подбородок, заглянул ей в глаза. Я понимаю, а ты нет. Без него нам в перекрёсток срок не попасть. Забыла. У него задание к отшельнику. Ну, отпустив Таю, Игорь отступил на шаг. Что ты выбираешь? Назад к порталу идти, при том, что у нас задание на выход отсюда нет, или его поднять? Может, отшельник даст? Растерянным тоном пролепетала девушка, но тут же дёрнула головой. Нет, ты прав, не даст. Мы в группе были, Не сдадим, считай провалили. Пошлет он нас, скривившись, она помассировала запястье правой руки. Мог бы и полегче хватать, синяк останется. Но «Ну, извини, виновато улыбнувшись, Игорь присел на корточки, желая приподнять голову Мардее. Но та и лишь покачала головой. Оставь его. За мной встань. Парывисто вздохнув, она вытянула руку в белой перчатке над телом. Меня ловить будешь. Не хочу кувырком падать. Готов? Давай. Встав позади, он поднёс руки к её спине, готовясь ловить проваливающуюся в обморок девушку. Дверь хижины распахнулась, стоило только двум мужчинам остановиться перед порогом. Так. Хозяин босой в штых из серых шкур штанах и лохматой безрукавке надетой на голуё тело, обвёл взглядом гостей, один из которых нёс на руках безвольно обвисшее женское тело. Так, не сдвигаясь с места, повторил он, вытягивая руку к мордею. Тебя я помню, к философам посылал. А это ещё кто?